Теперь, когда они подошли к откосу метров на пять, видно было, что часть сухих корявых кустов обязана своим произрастанием вовсе не природе. Они с большим искусством были прикреплены к высокой маскировочной сети. Интересная экибана потребовала много времени, фантазии и сил. — Ну, посмотрим осторожненько. — Погоди, — сказал майор. Как-никак имеем дело с джином? Каюм, знаешь ли, всего знать не может. Все только джин знает. Слава, попробуй. Неразговорчивый рэбовец Слава шагнул вперед. Сначала он, зажмурясь, отрешившись от всего земного, сосредоточенно прижимал к ушам большими пальцами черные наушники, от которых тянулся провод к какому-то хитрому ящику со шкалами и стрелками. Потом ящичек отсоединил, а к наушникам подключил круглую черную рамку на штыре. На сей раз слушал значительно меньшее время, кивнул удовлетворенно. Одно вам скажу со всей уверенностью, там впереди, совсем недалеко от нас, «Присутствует нехилая масса металла, параметрам Бэхи примерно соответствующие». «Уже хорошо», — сказал майор. «Но ты все же в первую очередь сюрпризы поищи. Искал уже? Еще поищи, пока всю машинерию не испробуешь. Как скажете». еще минут пять продолжалось колдовство». Как не подмывало обоих спутников славы поторапливать и надоедать, они стоически терпели. Наконец, хмурый электронщик осклабился. Есть зараза! Он еще поводил другой рамкой, вытянуто овальной, кивнул точно модулированный инфракрасный луч с хорошей подпиткой от автономного источника. Проще изъясняясь. «Батарея — зверь. Луч одиночный. Слава Богу, никакого пучка». «А то есть модели, которые целый веер пускает, охватывает сектор, да...» «Стоп-стоп!» — решительно прервал майор. «Нет никакого веера и ладушки. Обсуждать нечего. Где он, твой луч?» «Идет примерно от того же подножия куста». Если провести воображаемую линию градусов на двадцать, мимо вон той ветки упирается, соответственно, где-то вон там в откос. Приглядевшись, майор тоже провел в уме несколько воображаемых прямых кивнул. Ясненько установлено так, чтобы любой двуногий объект параметров гомо sapiens Луч обязательно пересечет, как только полезет к сети. И мимо никак не прошмыгнёшь. Можно с этой пакостью что-нибудь сделать. Что конкретно? Вырубить, подавить, попробовать обмануть. Что один человек сделал, другой всегда разломать может. Не сказал бы, что это особый конструкторский изыск. Блоки стандартные подожди подумаю вопрос только в том что это такое мина передатчик счетчик посещений а то и комбинация чего-то с чем-то люблю я с тобой работать влад проворчал слава всегда у тебя столько заказов и все интересы спасу нет пойдем посмотрим длинный вдвоем работать веселее Они с Юрковым направились к тому месту, откуда должен был исходить луч. Занялись каждый своим делом, судя по движениям. Оставшийся на прежнем месте майор медленно присел на корточки, зажег сразу две сигареты и осторожненько, стараясь не пересечь трудно определимую границу, принялся выдыхать дым клубами. Средство примитивное, давно известное, но надежное. Вскоре сразу в трех местах бледно-розовым провельком обозначился луч. Оглядевшись, майор отломил длинную сухую ветку, с хрустом разломал ее на три палочки и обозначил ими лучик. Сразу стало чуточку комфортнее». Вернувшись, Слава покачал головой. «Скорее передатчик, чем мина. Чересчур маленький». «Точно, я проверил», — поддержал Юрков. «Крохотная такая звездюлинка Никак не может оказаться миной. Ручаюсь». «Так подавишь, Слава?» «Отчего ж не подавить? Подавим. Только вы работаете побыстрее». «Я же не могу знать». Все их ихние новинки наперечет. Окажется еще, что при длительном подавлении какой-нибудь сюрприз выкинет, самоуничтожится или сигнал подаст о работе под контролем. Сейчас позову ребят, подключим еще кое-что. Толпой и батьку бить подручнее. Загадочные манипуляции продолжались еще минут пять. И лишь после этого начали осторожненько изучать маскировочную сеть. Не обнаружили никаких ловушек. И со всеми предосторожностями освободили краешек, отогнули чуть-чуть. Проскользнув в образовавшийся проем, майор включил фонарь и от неожиданности слегка отпрянул. Все равно, что обнаружить рядом с собой в темной комнате слона. Прямо перед ним, в каком-то полуметре, громоздился бронетранспортер, втиснутый в крохотную пещерку, как апельсин, в нагрудный карман рубашки. Майор покачал головой, постучал пальцами по броне. Ну, броня, естественно, не фанера же. Пачкая куртку, пролез между гусеницей и стеной пещеры. Вернулся на прежнее место. Никаких сомнений, БТР-95 – новейший образец, еще не всеми в войсках виденный. Тот самый, что два месяца назад трудами Джинна испарился с далекого завода и словно бы дематериализовался. Вот он где всплыл, какая встреча, почему же его до сих пор не использовали на боевых? Тщательно уничтожив все возможные следы своего пребывания, они выбрались наверх. Там уже ждал Сергей с рапортом. Возле оврага побывали совсем недавно человек 6-7. На местности иногда невозможно скрыть остатки привала. Человек должен есть, особенно после долгого перехода, значит, какие-то отбросы будут. Человек должен, пардон, испражняться, И остается подтирочный материал. Иногда следует почистить оружие, опять-таки получится ветошь, капли ненароком пролитого на землю оружейного масла и щелочного раствора. Уничтожить все это до невозможно, разве что сжечь. Но кострище само по себе заметная улика. Остается лишь закапывать, а человек опытный эти захоронки всегда найдет. Вот они и нашли. Ну что ж, теперь можно было со всей уверенностью сказать, что поступавшая от Каюма информация подтвердилась стопроцентно. А значит, она и в самом деле поступала от Каюма. Никто с ними не играл Дезу. Уже достижение, позволяющие смотреть на мир с некоторым оптимизмом. Построив людей... Майор повел их бездорожьем. Часа через два свернули на 30 градусов по азимуту, вышли на дорогу. Асфальтированную, построенную в раннешние времена. На вид вполне мирную. Ни следов от прохода тяжелой военной техники, ни заложенных мин, ни отметин боев в виде воронок. Вот только асфальт чертовски давно не подновлялся. Наверняка с тех самых пор, как здесь началась кадриль, и потому выбоин и ям предостаточно. «Самет, ты случайно не помнишь, откуда, согласно классике, джинны взялись?» — спросил майор мимоходом. Дагестанец ответил мгновенно. «По Корану сотворены еще до людей, из огня знойного». «Тогда понятно», — проворчал майор. Тот же носится так, будто у него огонь в заднице. Вполне возможно изнойный. Что, Костя? Вон там на горушке засел какой-то подсак. Хорошее место для НП. Передача идет, Влад, доложил Слава, подходя с наушниками на голове. Стандартная армейская рация старого образца. Подсак докладывает о нас сообщением точного количества. Просит собеседника быстренько уточнить на блокпосту, не ожидают ли они каких-нибудь своих. «Ну, это ничего», — заключил майор. «Это, судя по всему, местные энцелопы». «Внимание!» Те, кто шагал впереди в боевом охранении на некотором отрыве, изготовили оружие к стрельбе, скорее по привычке. Грохот мотора разносился далеко, И еще не видя приближавшейся гравицапы, можно заключить, что это какой-то трактор. Так оно и оказалось. Из-за поворота неторопливо выкатил раздолбанный «Беларусь» с прицепом. Увидев вооруженных, сидевший за рулем притормозил, не заглушая мотора. Видно было, что он переложил автомат поближе. Громко спросил, кто такие? «Улсык» Аллас хамагалах байгуллага!» Без промедления откликнулся доктор Айболит, оказавшийся ближе других. Молодой чеченец хмуро поинтересовался. «Арабы, что ли?» Рука у него при этом определенно лежала на автомате, так, чтобы моментально примостить ствол на дверцу и полоснуть очередью. «Отнюдь», — сказал доктор Айболит, «российская армия документы показать». Тракторист, обозрев их неприязненным взглядом, промолчал, зло поджимая губы. Судя по всему, он не отличался ни любопытством, ни желанием поболтать о пустяках с прохожими. Слязгом дернул рычаги, и трактор прошкандыбал мимо, обдавая чадными выхлопами скверной солярки. Они двинулись дальше. «Ты что ему сказал?» — спросил майор, догоняя Айболита. — Чистую правду, — доложил тот, — органы государственной безопасности, на чистейшем монгольском. Я там служил, ты же знаешь. Не бери в голову, командир. Знатоков монгольского, могу спорить, тут отродясь не было и не будет еще долго. — Ну, подожди, — с садистской мечтательностью сказал майор, — когда выйдем, я тебя построю в две шеренги. «Три ряда, и долго ты у меня будешь маршировать рассыпным строем!» «Да ну, разговорчики!» За следующим поворотом открылось село. Большое, обширное, вольно разбросанные дома еще издали выглядели иными, чужими. Солидные обстоятельные кирпичные особняки, молча рапортовавшие об устоявшемся процветании. «Кое-где вырыты окопы». Довольно грамотно, именно там, где майор сам бы их отрыл для толковой обороны. Справа на протяженном склоне двухэтажное здание без крыши с незастекленными окнами. Неподалеку от него блокпост, три выцветших палатки, бХ, развернутые башенным орудием большой дороги, два низких строеница из неизбежных бетонных блоков, пулеметное гнездо. Часовой ушла к баума из стального троса, сейчас лежавшего на земле. Обычная картинка. Двинулись, приказал майор. Идет передача. Они навели справки на блокпосту и малость успокоились. Мелочь, а приятно. Шагая по выщербленному временем асфальту, майор повторял в памяти кое-какие наставления, написанные серьезными людьми, Очень давно, но актуальности ничуть не утратившие. Крестьяне не так просты, как кажется. Они свободолюбивы, трудноуправляемы, хитры и изворотливы. Первейшая жизненная задача крестьянина любой национальности – выжить. Выжить при любом политическом процессе. Власть меняется, а крестьяне остаются. Крестьяне инстинктивно и постоянно собирают абсолютно всю жизненную информацию, из которой делают быстрые и безошибочные выводы. Они наблюдательны от природы, обладают способностью быстро сопоставлять факты и мгновенно просчитывать ситуацию. Нельзя играть с крестьянином в психологические игры, особенно если инициатива исходит с его стороны. Психологически переиграть крестьянина невозможно. Его мышление происходит не столько на логическом, сколько на психоэнергетическом уровне. Крестьянина можно обмануть, но провести никогда. Слабое место крестьянина – страх. Именно страх перед равнодушной жестокостью, обстоятельств, делает крестьянина сговорчивым, очень сговорчивым. Его разрушает страх перед реальной силой, непреклонной и неприемлющей психологических провокаций. И чем больше гонора у крестьянина снаружи, тем больше животного и парализующего сознания страха внутри. Заскорузлое мышление, жадноватого от природы крестьянина, определяется текущим моментом, выгодно ему или нет. «Властям помогают недовольные и обиженные, а также из чувства мести, былой зависти, просто из пакости. Крестьянин обидчив, злопамятен и мелочен». За свою службу майор не раз успел убедиться, что подобные наставления писаны людьми, прекрасно знавшими свое ремесло, и пользу приносит нешуточную. Беда только, что в конкретном случае у майора не было рычагов воздействия, вызывавших бы страх. Наоборот, ему категорически предписано, несмотря ни на что, оставаться странным дипломатом во фраке. А это плохо, между нами говоря. В иных ситуациях лучшее оружие как раз и есть внушаемый другой стороне страх. «Стой, кто идет? «Молодцевато!» — выкрикнул часовой. «Скажи пехоте по-монгольски!» — усмехнулся майор. Доктор Айболит обрадованно отбарабанил. Услык слык! Аюсаллах! Хамангалах! Байгуллага!» И, видя, как у часового на лице изобразилось тупое удивление, осклабился. «Проще говоря, группа Георгин!» «Предупреждал тебя, командир, про такую!» Вот и вызови командира, боец, шустренько. Здешний командир Старлей с ухоженными светлыми усами был совсем молодой, но на вид расторопный. особисто оказался постарше, уже малость проявленной жизнью, почти ровесник майора. Он пока что молчал, неслышно передвигаясь за ними по склону, А Старлей говорил и говорил, показывая сигнальные растяжки, характеризуя местность, кратко и емко вводя майора в курс того необходимого минимума, что в данной ситуации полагался. Все было дельно и правильно. Но понемногу майор стал отмечать, что здешний комендант через Чуруш упирает на нейтралитет села, на сложившееся знаете ли, традиционные отношения мирного сосуществования, всецело одобренного командованием, а через него и теми, кто повыше. Он ничего не сказал вслух, хотя выводы для себя сделал. Что поделать, такова селяви. Старлею очень нравилось стоять именно здесь, где практически не стреляют, где лишь изредка замаячит на горизонте разведка душков который в первую очередь постарается отогнать сами обитатели кишлака, уютное местечко посреди войны, где этой самой войны, словно бы и нет. И глупо было бы ставить Старлею в вину эту потаенную радость, инстинкт самосохранения человеку свойственен, даже сильнее всех прочих инстинктов, дело житейское. И все же был тот легенький страх что прочитывался где-то под поверхностью. Опасался, старлей, что появление загадочной группы может чего доброго нарушить прежнюю идиллию. Опасался, чего уж там. А потому вызвал у майора чувства сложные и отнюдь не благостные, от легкой неприязни до разочарования непонятно чем и кем. Он покосился через плечо. Метрах в ста от них, у ветхого заборчика, торчала стайка местных пацанов, открыто наблюдавших за новоприбывшими. Хорошо еще, от этих не приходилось ждать пули в спину или брошенные гранаты, как случалось в иных местах. Но все равно ручаться можно, они тут торчали не просто так. Юные друзья пограничников с учетом местной специфики. Глаза и уши местной контрразведки, как ее не именуй, не мешает учесть, что доморощенная ГБ, пожалуй, что работает в 10 раз эффективнее и ревностнее любой аналогичной государственной службы. Потому что лишеной тени бюрократии, является собой плоть от плоти и кровь от крови села, скорее уж деталь живого организма даже. Бактериофаги, мать их так. Обстановка в последние два дня несколько напряженная, хмуро сообщил Старлей. Позавчера на одном из дальних пастбищ исчезли трое местных. По всем признакам похищены. Двое молодняк без усы, а вот третий человек в селе авторитетный, справный хозяин. Местные в округе рыщут группами, ищут следы. «Мы встретили дозор». «Ага, их там столько, в местной собороне стволов 200 «Конкретные подозрения на кого-то есть?» Вопрос был обращен непосредственно к особисту Михалычу. «Трудно сказать», — подумав, ответил тот предельно взвешенно. «Агентуры у меня в селе нет, а всю исходящую от них официальную информацию...» Сто раз профильтровать следует. Вроде бы совершенная, немотивированная акция. «А этот?» — спросил майор. «У него нет задачи освещать село», — ответил особист. Перехватив их взгляды, Старлей словно бы оживился. «Я вам больше не нужен, товарищ майор?» «Такое впечатление. У вас свои дела пошли?» «Да, вот именно. Можете идти. Есть» браво воскликнул старлей и четко повернувшись через левое плечо направился к блокпосту нравится ему здесь а не глядя на собеседника спросил майор а кому бы не нравилось без выражения ответил михалыч место тихое значит у этого вашего нет задачи освещать село да он вообще-то не здешний не того тейпа просто прижился как-то Да, я знаю. Вы мне расскажите немножко подробнее, что это за человек? Кура Абалиев, 65-го года рождения, кура по-местному ястреб. Он усмехнулся, слегка отступив от официального тона. Очень удобно и оперативного псевдонима искать не надо. Вот он, готовый. Бывший лейтенант советской армии, танковые войска, восемьдесят девятым, так сказать самодемобилизовался. Семья была здесь, в Чечне, но куда-то пропала во всей этой каше. Дальнейшей биографии «Темный лес». Вроде бы в незаконных не числился. Ихний Тейп из надтеречного района с дудаевцами всегда был в контрах. Но почему он обитается здесь, а не в местах компактного проживания Тейпа, непонятно. Ссылается на личные причины. Никаких счетов с однотейповцами у него нет. Это-то как раз проверке и поддавалось. А все остальное? То, что он на самом деле, Кура Абалиев, лейтенант и танкист, уже проверено конкретно. С остальным полный мрак. И тут уж ничего не поделать. Не от меня зависит. Сам понимаешь, майор, агентурная сеть давным-давно разрушена. Восстанавливается с превеликими усилиями. Документов нет, да и не везде они остаются. Ну что тебе объяснять? Работает он во всяком случае нормально. Все разы, что водил оперов на рандеву, обходилось гладко. Ваши так сами говорили. Кому вы там ходите, мне знать не полагается, значит и не стремлюсь знать. Главное, не было до сих пор накладок и жалоб. У тебя что, есть на него какая-то компра? — Да нет, — ответил майор, не раздумывая. — Просто хочу еще раз все сам обнюхать. — Фиксирует, а? — показал он подбородком в сторону молодого поколения. — Уж это точно. А местные засекают выходы навстречу? — Боишь, что да, — признался Михайлович. — Даже наверняка. И ничего тут не поделаешь. Наблюдение у них отлично поставлено. А окрестности знают лучше любого из нас. Или из вас. Я в свое время докладывал эти обстоятельства, майор. Со мной согласились, что ничего тут не поделать. В любом случае, работать не мешали. Потому надо полагать, что никакого вреда для них от этого пока что не было. Они тут прагматики по жизни, как крестьянам и положено. Не помогают и не мешают. А эта недавняя история с похищением может что-то изменить? Трудно сказать, майор, трудно. Непонятная история. О выкупе, во всяком случае, вроде бы никто пока не заикался. Уж такое до меня дошло бы. Непонятно, повторил он со вздохом. Этот ихний Алхазаров, которого ссапали с сыном и племянником, мужик битый, кому попало, не поддался бы. Вовремя заметил бы и отбился. Он у них тут числился среди местных крутых. Не в смысле криминала, а в рассуждении жизненного опыта, зажиточности и ловкости. И вроде бы нет в окрестностях бандочек, которым он что-то мог задолжать, на хвост наступить. Непонятно. «Еще бы», — мысленно продолжил майор. Нет в округе других банд, кроме джинна с братьей. А Джин с этим кишлаком никак не повязан. Ни старыми счетами, ни кровной местью. Да и какая может быть кровная месть, если чеченцев у него процентов 10 от общего количества? Разве что самодеятельность чья? Нет, не допустит Джин никакой самодеятельности в ущерб делу. Раз и на манер того, что было под Бехи-Юртом. Ну, там было немного по-другому, правда. Там Джин самолично положил из ручника восемь человек казанских выпускничков подпольного ваххабитского заведения, обучавшего не только теории, но и практике, с упоров на подрывное дело и диверсии. Он искал агента, подозревал, что агент среди этих восьми. Вот только ирония судьбы в том, что все восемь были чистейшими ваххабитами. А тот искомый по имени Каюм как раз и наблюдал это поучительное зрелище, стоя среди тех, кто был вне всяких подозрений. «Вообще, нам бы усиление не помешало», — прервал его размышление Михайлович. Тут по автостраде в последнее время повадился муфти Мадуров ездить со свитой А он, сам знаешь, тоже проходит как социально близкий. Меня задергали. Настрого требует обеспечить безопасность. А кем? Мне всего-навсего два срочника приданы. У старлей тоже не рота. Ты не подумаешь, что я тебя своими проблемами гружу. Просто обстановку обрисовываю как можно выпуклее. Да, я понимаю, сказал майор. И спецтехники у тебя нема. «Для перехватов, скажем». «Откуда спецтехника?» «Грустно сказал Михайлович». «Рация есть, но обыкновенная. Хорошая, правда, со скрэмблером. А так, мне ж тут особых задач не ставят, не спрашивают, как водится за все сразу». Он помялся и все же предложил. «Может, постопорю в малой пропорции?» «Чуть погодя», — сказал майор. Подошел доктор Айболит, и поощренный взглядом отца командира доложил. «Разместились, все обустроено. Там вас, майор, какой-то аксакал добивается. Какой еще аксакал?» «Авторитетный такой», — сообщил доктор Айболит. «С приличным иконостасом. Весь из себя такой бывший советисы ЗФСГ Кучин, советские вооруженные силы. Я бы выразился». «Ладно, шагай», — хмуро приказал майор. Глядя вслед удалявшемуся доктору, Михайлович поинтересовался. «Слушай, а что это у тебя этот бородатый все время на каком-то непонятном языке изъясняется?» «Потому что раздолбай», — вздохнул майор. «Не русский? Да если бы». «Ну, я пошел. Встретимся позже, если что». Он кивнул особисту и быстрыми шагами направился к дому без крыши, как оказалось, недостроенному районному дому культуры, начатому еще в советские времена. А потом, как нетрудно догадаться, из-за всех последующих событий оставшемуся бесхозным. Остается только удивляться, почему хозяйственные крестьяне до сих пор не растащили его по кирпичику. Здесь столько полезного в справном хозяйстве. Там уже все было обустроено, как надлежит пулемет у крыльца, часовой, костерок под чайником на треноге. В одной комнате, судя по обширности, предназначавшейся на роль актового зала, развернули аппаратуру рэбовцы, в другой аккуратно сложены рюкзаки и боеприпасы. В третьей на покрытом брезентом ящике восседал сухонький старикан в темном костюме, и белой капроновой шляпе времен Хрущева. Возраст горского народа не всегда, и определишь. Но тут с одного взгляда ясно, что старик, пожалуй, что разменял восьмой десяток. Маленький, сухопарый, весь в глубоких складках морщин, но еще пытается смотреть соколом. А на черном пиджаке действительно иконостас, и какой! Старик прихлебывал чаек. Курловский постарался, выступая как в качестве дежурного по гарнизону, так и гостеприимного хозяина. Остальные четверо, свободные в данный момент отдел, разместились по отдых. Вот вам и командир, уважаемый, — сказал Курловский с видимым облегчением и что-то чересчур уж быстро ретировался. — Ты, командир? — кликотнул старик. — Я со вздохом признался майор, присев на корточки напротив. «А почему погон нет?» — въедливо поинтересовался старикан, делая мелкие птичьи глоточки. «Ты армия или кто? Почему погоны не носишь?» «Форма теперь такая почтенный. осторожно поведал майор. «Дурная форма», — заключил старик. «Слов нет до чего дурная. Вот ты кто? Звание у тебя какое?» «Майор? Откуда это видно?» — воинственно наседал старикан. Что по тебе скажет, майор ты или ефрейтор? Тебе самому разве не стыдно вот так ходить? Как непонятно кто? Что молчишь?» «Начальство решает», — выдал майор чистую правду. «Начальство! Ва!» «Тогда получается, что глупое у тебя начальство, товарищ майор. Если у вашего нового русского орла целых две головы, почему хоть одной не думает?» Вот ты скажи мне, почему не думает? Раньше сразу было видно, кто ты такой, из каких войск. Майор. Ф! Он яростно фыркнул. Вы, отец, не старшиной ли служили? Со всей предписанной дипломатичностью осведомился майор. Очень уж вы боевой. Зачем старшиной? Младшим лейтенантом, в конце концов. Взводом командовал. И порядок тогда был настоящий. Попробовал бы кто болтаться без погон в расположении части. «У вас какое-то дело ко мне, отец?» «Дело, дело! Ты мне скажи, товарищ майор, когда это все кончится?» «Что? Вот это все!» Старик широко развел руки, ухитрившись при этом не расплескать ни капли дымящегося крепкого чая. «Все это безобразие!» Десять лет нет уже людям настоящей спокойной жизни. Дудаев, мудаев, ваххабиты, не ваххабиты. По-твоему, это жизнь? Разве так можно жить? Я на старости лет должен брать автомат и садиться в окоп. Никто меня туда не гонит, но надо же показать молодым, как нужно с этими бандитами разговаривать. Почему я, участник Великой Отечественной, должен старыми руками автомат чистить? Почему молодые не занимаются делом? Почему вы нас вдобавок бандитами называете? Всех подряд. Я бандит, да? Потому что в войнах? Тогда возьми меня и застрели вот из этого большого пистолета. Да кто же вас, скажите на милость? «Бандитом-то называют, отец!» «Устало», — сказал майор, «гадая, как отделаться от гостя». «Вот эти, молодые, ушлакбаума, за спиной говорят. Думают, я русского не знаю». «Я на русском четыре года командовал сначала сержантом, потом младшим лейтенантом». «Хватает дураков». «Почему же вы умных дома держите, а к нам дураков посылаете?» Тарикан, похоже, выпустил пар и немного присмирел. «Ты мне скажи все же, товарищ майор, когда это кончится?» Майор смотрел на него устало и беспомощно. «Дело даже не в предписанной дипломатии, и без приказа не станешь грубить человеку, у которого на старом черном пиджаке висят две славы, две отваги за взятие Берлина да вдобавок красная звезда, ну и все сопутствующие медальки, автоматически полагающиеся с бегом лет. Но как быть, если сказать-то нечего? В конце концов он, кажется, придумал, вздохнул. Отец, а если бы у вас какой-нибудь заезжий англичанин спросил году в 43-м, когда все это кончится, младший лейтенант? Что бы вы ему ответили? Какое-то время старик, потерявший воинственный напор, обдумывал то ли его слова, то ли свой ответ, потом понурился. Что бы я ему сказал, интересно знать, что я не Иосиф Бессарион Сталин, а младший лейтенант? Вот и я, майор, развел руками Влад, всего-то. Вопросами нужно к большим генералам обращаться. Где я тебе возьму большого генерала, вздохнул старик, и кто меня к нему пустит? Еще побояться, что я ему палкой по шее дам, и правильно побояться. Ты зачем приехал? Будешь ловить тех, кто похитил Алхазаровых? А вы знаете, кто их похитил? Знал бы, давно бы повел следом отряд. Алхазаровы мне родственники. Не знаю, вздохнул он с сожалением. Нынче по горам бродит столько непонятного народа. Мой внук своими глазами видел негров, сразу двух. Что негры то у нас потеряли? Или они тоже за ислам? Мусульмане нашлись, ва! Майор насторожился. У Джина в отряде как раз имелось парочка чернокожих суданцев. И спросил осторожно. А где он видел негров? В горах? Отрезал старик. Как тут точно объяснить, если ты гор не знаешь? По горам бродили дня-три назад. Он допил чай и с некоторым трудом поднялся. Взял предупредительно протянутую курловским узловатую палку. Если ты их поймаешь, спасибо скажу. Только негров мне тут не хватало. Не Африка, слава Аллаху. И вышел, держа спину прямо. Майор остался стоять, глядя себе под ноги, ощущая лишь тоскливое раздражение, не имевшее конкретного адресата. Слава кашлянул за спиной. «Влад, только что сообщили по ТВ» уже впихнули в текущие новости по основным каналам. Мол, героическое подразделение внутренних войск разнесло к чертовой матери караван злых ваххабитов. Даже кадрики показали. И про бледюгу Нидерхольма помянули оперативно. Внутренние войска, понимаешь? «Ну и правильно», — устало сказал майор. «Будем скромными. Скромность, она, знаешь ли, украшает человека». Глава третья. Между дьяволом и чертом. Отсюда, из широкого окна, несостоявшегося дома культуры, село просматривалось отлично. Правда, оно тонуло во мраке, лишь кое-где светили редкие окна, за которыми протекала чужая, непонятная марсианская жизнь. Минарет довольно красиво вырисовывался на фоне звездного неба, что, впрочем, циничной армейской точки зрения делала его хорошим ориентиром для самых разных надобностей как в любой обычной деревне то там то здесь лениво побрюхивали собаки а иногда начинали гавкать по-другому протяжно целеустремленно работали по конкретным объектам говоря профессиональным языком ясно было что это болтается по улицам местные патрули Все долетавшие звуки были насквозь гражданскими, мирными. Пробормотав под нос что-то не членораздельное, майор перешел в другую комнату, оборудованную под примитивный штаб. Единственное окно надежно занавешено раздобытым здесь брезентом. На полу горит тусклый фонарь. Он присел на корточки рядом с Токаревым и Самедом, еще раз присмотрелся к карте. В общем, ничего особенно сложного. Отойти от села километра на три, примерно половину пути по равнине, а остальное отмахать по предгорьям. Выйти в условленную точку, получить донесение, неизвестно заранее будет ли на сей раз оно устным или письменным, шифровкой, и вернуться по тому же маршруту. Всего-то делов. Однако сколько народу, Свернула себе шеи даже на значительно менее сложных маршрутах. «Да не вертись ты так», — сказал Токарев. «Не первый раз и место знакомое. Сплюнь через левое плечо. Плюю каждый раз аккуратно. Самет тоже по-своему». Самет, блеснув в полумраке великолепными зубами, нараспев продекламировал. А зубе лахи мин шантай и радюим». «Это как?» — хмуро спросил майор. «Заклинательные слова против Иблиса, то есть шайтана, прибегая к Аллаху за помощью от шайтана, побиваемого камнями», — охотно пояснил Самет. «Говорят, помогает». «Вы еще Айболита разбудите», — сказал майор. «Он вам что-нибудь по-монгольски добавит. Однако пора бы проводнику». «Чу?» — слышно движение. Майор выглянул в дверной проем. И точно. Снаружи послышалась тихая перекличка. Семь, одиннадцать. Все верно, шли свои. Пароль был примитивный, но надежный. Еще с афганских времен. Арифметический. Михайлович вошел первым, остановился в стороне. Майор взял фонарь с пола, высоко поднял, освещая лицо второго. Тот стоял спокойно в камуфляжной куртке с коротким автоматом под полой, ростом не уступавшим майору. Только глаза чуть сузил от бьющего в лицо света. Произнес без выражения. «Здорово, командир!» «Здравствуй, лейтенант, коли не шутишь», — сказал майор. «Был лейтенант». А потом? А потом слишком многое развалилось. Начиная с одного-единственного захолустного танкового полка, И, кончая, он махнул рукой. «К чему нам, командир, вечер воспоминаний?» «У нас работа, пора идти». «Время поджимает». «Вас предупредили насчет условий?» «Твои за мной идут только до горушки, и там остаются ждать». «Не хочу я таскать по тропкам целую орду». «Резонно», — сказал майор, пытливо в него всматриваясь. «А что тут особенно?» Можно было определить за считанные минуты, в какие глубины сознания проникнуть. Человек как человек, не разговорчив, разве что, не выглядит ни моложе, ни старше своих лет, полное соответствие возрасту, усы аккуратно подстрижены, в глазах некая отрешенность, но это выражение глаз здесь слишком часто встречается и никого уже давно не удивляет. Местные за вами не ходят, Абалиев, Поинтересовался майор. Восток дело тонкое, командир. Всех деревенских будней вам все равно не понять. Ходит, не ходит, какая разница. Главное, чтобы то, что ты делаешь, никому не мешало. Тогда и не будет ничего, то есть никто никому мешать не станет. Но ну, двинулись. Токарев с Самедом направились к выходу. Майор смотрел им вслед, как будто это могло чему-то помочь и что-то изменить, пока вся троица, миновав краба, не растворилась в темноте. Потом вышли наружу. Краб сидел на удобном штабельке с лежавшегося кирпича, примостив рядом автомат. В окрестностях ничегошеньки не изменилось. Все так же побрехивали собаки, временами яростным гавканьем отмечая перемещение по деревне, невидимых отсюда патрулей. Звезд над головой было несчитано, как всегда, вдали от городов. Курловский с Сережей аккуратненько пошли следом, сообщил Краб. Вокруг вроде бы не было постороннего шевеления. А им и нет нужды дышать в затылок, поразмыслив, заключил майор. Они окрестности знают лучше нас. Проще засесть на ключевых точках в отдалении И там, где заведомо мимо не пройдешь. До сих пор ведь не мешали? Да, не мешали вроде. Зачем ему рюкзачок, интересно? Этому ястребу? Да, заметил? Чего ж тут незаметного, пожал плечами краб. Хороший рюкзачок с пропиткой. Определенно пустой, мало ли. Вряд ли он только на оперов работает. Здесь еще что-то другое подмешивается. Восток, как неоднократно, подмечалось. Дело тонкое. Майор. Тихо позвали сзади из дома. Ну ладно, зри тут в оба, кивнул майор и направился в штаб, пройдя для этого через большую комнату, где подремывали все свободные от конкретных поручений. Один Костя дневальный сидел у окна в настороженной посе. Что? Была передача, Влад, сказал Слава, поднимаясь с корточек от одного из своих секретных ящиков, подмигивавшего тремя разноцветными огоньками, временами загадочно потрескивавшего и попискивающего. Портативная рация без скрэмблера, совсем близкая, не далее километра. И ответила примерно такая же, но находящаяся чуть подальше, километра полтора-два. Мункар, он ближе. Вызывал Накира, тот, соответственно, дальше. Установили связь. Потом Мункар сказал, что свои дела сделал. Попрощался и попросил не запороть свои части дела. Именно в такой последовательности, а не наоборот, вот то-то, что ага, так и сказал. Прощай, Накир. И только потом попросил не запороть. Интересная передачка, а? «Что-то в ней как бы...» «Пока только явствует, что на обычную перекличку патрулей не похоже». «А я ничего другого и не утверждаю». «Ладно, слушай дальше», — распорядился майор. Поднес левую руку к глазам, через час небольшим начнется рассвет. Час волка — классическая пора для разных темных дел, когда слепаются глаза у часовых, когда сон у спящих особенно крепок. Краб рассказывал, что в море это время именуется собачьей вахтой. Тогда-то чаще всего вахтином и мерещится всякая чертовщина. Войдя в зал, он тихонько приказал «Костя, подними ребят на всякий случай». Он просто-напросто следовал старому правилу. Когда совсем близко происходит непонятка, «Ухо следует держать востро, А только что перехваченная передача была классической непоняткой. Интересные позывные себе выбрала эта парочка. Уж настолько ты майор в исламе разбирался. Мункар и Накир – два ангела, которые разбираются со свежепохороненными мертвецами. Праведников оставляют в покое до полного и всеобщего воскрешения – а грешников лупит, сколько захочет Аллах. Вообще-то для мусульманина выбирать себе такие прозвища поступок малость святотатственный. Лежащие один за другим вскидывались, привычно переходя из зыбкого полусна в состояние чуткого бодрствования, прежде всего проверяя наличие оружия под рукой. Время сколько? Время пока что ночь, ну не совсем уже. Ох, длинно зевнул доктор Айболит, как выражался классик, дипхи юй хчхоу, земля рождена в час быка. Вот ведь стервец, как у него это получается, спросоня глаза не продрав, изречь что-нибудь этакое. Интеллигент? Попрошу не выражаться в приличном обществе, обиделся доктор Айболит. Он не хочет свою образованность показать, и всегда говорят о непонятном. Разговорчики, — тихонько присёк майор. Ребята, бдим на всякий случай, ясно? Чего уж яснее. Снаружи послышалось. Четыре. Восемь. Что-то рановато, — отметил майор. Ни за что не успели бы они дойти до места. Встретиться и назад вернуться, а ведь... Голос определенно ястреба. Никто ему пароли не давал, но да человек с опытом моментально догадается, что была дана четверка, присутствуя при одном единственном обмене цифрами вслух. Вошел ястреб несуетливый, с плавными экономными движениями, рюкзак он нес уже не за спиной а на плече, и рюкзак чем-то определенно наполненный. Ощутимо оттягивал плечо. Майор посмотрел через его плечо. Нет ни оперов, не отправленной в качестве подстраховки двойки. Где они? — вырвалось у него. Ты про кого, командир? — спокойно уточнил ястреб. Если про тех твоих суперменов, что крались за мной до горушки, то они там так и сидят, ждут, когда вернусь. А я, понимаешь ли, вернулся другой дорогой, про которую они и понятия не имеют. А если и имеют, то не подумали, что я по ней пойду. — А-а-а. Опера? — догадался Ястреб. — И опера здесь в какой-то степени. — Командир, пойдем туда, где свету больше, а то не видно здесь ничего. Он приспокойно, прямо-таки по-хозяйски прошел мимо оторопевшего майора в комнатку с фонарем на полу. Дернул плечом, уронив с него рюкзак. Поймал на лету, рванул шнурок. Взял рюкзак за нижние углы и рывком перевернул у самого фонаря. Два круглых предмета, глухо стукнув, раскатились по сторонам. Один оказался в темноте, а второй попал в тусклый круг бледно-желтого света. Право от майора раздалось яростное оханье и негромкий щелк передернутого пистолетного затвора. Это слава среагировал гораздо быстрее. Впрочем, мигом спустя и у майора в руке оказалась рубчатая рукоять вектора. Он выхватил пистолет прямо таки на инстинкте, без участия рассудка, не мог отвести глаз от головы Самеда, все еще чуточку подтекавшей темным. Она лежала на щеке лицом к майору, и лицо казалось совершенно спокойным, только глаза закатились, так как у живых, пожалуй, что и не бывает. Майору не часто случалось оторопевать, но сейчас как раз приключился тот самый случай. Он в жизни видывал кое-что и почище, но это было совсем другое дело. Сейчас ястреб стоял перед ним со столь невозмутимым и невинным видом, словно принес арбузы с поля. А это неправильно, ему полагалось вести себя совершенно иначе. Все было неправильно. Сама эта сцена, спокойное лицо бывшего лейтенанта, щелкание затворов за его спиной. Это спохватившийся спецназ отреагировал на происходящее самым простым и эффективным способом. Стеклянный взгляд Самеда в тусклом круге света, тонувшая в темноте голова Токарева.